Итак, Дон Урбано покоился в семейной могиле. Его завещание было оглашено, а значит, дни соболезноющих визитов закончились. Должно быть, Гвидо уже начал ходить по утрам в библиотеку. Должно быть, он ожидал моего появления. И я после долгих колебаний всё-таки решилась. Выпроводив Ассунтину в школу, тщательно оделась, причесалась, отложила старушечью шерстяную шаль, плотную мрачную, и накинула другую. светлую с узором из роз по краю шёлковый бахромой, которую синьорина Эстер привезла мне из Рима. Ещё надела бабушкины коралловые серьги, а на ноги свои лучшие туфли. Потом оторвала лепесток красной герани, которую выращивала на подоконнике, и натёрла им губы, чтобы придать им цвета. А таком способе писали в одном романе. Выскочив наконец из дома, я дошла до городской площади, в муниципальной библиотеке, чтобы взять или вернуть книгу. Мне случалось бывать уже не раз, но в читальный зал я ещё не поднималась, поэтому остановилась за деревом у скамейки на площади, чтобы поразглядывать тех, кто входил и выходил из библиотеки. Их оказалось много, в основном молодёжь, причём не только студенты и дети аристократов или кадеты, но и конторские служащие, все очень прилично одеты. Было и несколько торговцев, но ни ремесленников, ни подмастерьев я не заметила. Впрочем, чему здесь удивляться? В библиотеку ходили лишь те, кто умел читать, я же была для своего сословия скорее исключением. Женщин, насколько мне удалось заметить, вообще было немного, да и те, как правило, в возрасте. Одета они были строго, даже несколько по-мужски, как подобает работающим горожанкам, школьным учительницам, сотрудницам мэрии, почтамта или телефонной компании. Но ни одной суетливой горничной, посланной хозяйкой вернуть роман не говоря уже о простулюдинках вроде меня. Мне стало неловко, и как только к виду пришла в голову мысль, назначить свидание именно там, где я привлекла бы наибольшее внимание. И тут я увидела их, двух синьорин лет 18 в сопровождении молодого человека. Судя по всему, брата или, может, какого-то другого близкого родственника, который держался с ними весьма свободно. Двух богатых, элегантных девушек, причёсанных по последней моде. валики, набитые конским волосом, держали объём высоких причёсок. В платьях для пеших прогулок по последней моде без турнюра и шлейфа, сшитых вне всякого сомнения на заказ в высшем шике или прекрасной даме, каждая с лёгким кружевным зонтиком в руках. А ещё эти две юные женщины со всей очевидностью не носили корсетов. Что касается их спутника, то одеждой, жестами и манерой говорить он очень походил на гвидо а к своим дамам обращался с таким же вниманием и уважением. «У меня аж ком подкатил к горлу. От зависти? От осознания того, насколько мы разные и какая пропасть нас разделяет? Разве могла я тягаться с этими дочерьми богатеев? Как я могла появиться вместе с Гвидо перед их матерями и их семьями? Как я вообще могла подумать, что они меня примут? Меня, явившуюся из другого мира, родившуюся и жившую среди бедняков, Саму до мозга костей беднячку, вынужденную каждый день зарабатывать себе на кусок хлеба. Если подобное мне и входили в их дом, то лишь через чёрный ход, а в гостинной появлялись только с портновским метром в руках или в наколке горничной, внося поднос с печеньем. Покажись я где в компании юношей их сословия, они поглядели бы на меня с удивлением или того хуже, с презрением, а после выгнали бы в зашей. Такого удара моя гордость никогда бы не перенесла. Я резко развернулась и пошла прочь, сгорая от стыда за свои серьги, накрашенные алым губы, шёлковую шаль и, более всего, за свои нелепые мечтания. Конечно, я не знала, что Гвидо, заметив меня из окна второго этажа, бросится следом. Слёзы застилали мне глаза, и я старалась идти как можно быстрее, поэтому он нагнал меня только на проспекте. Он огнав, встал передо мной, широко раскинув руки, преграждая путь, как делает городская стража, останавливая движение, чтобы пропустить запряжённую волами телегу. "Зачем же вы убегаете?" воскликнул он. "Я жду вас уже 2 дня. Дайте мне пройти. Не видите, на нас все смотрят. Людей на проспекте в этот час и впрям было немало. Погода стояла сухая, и кафе выставили столики на тротуар." Парикмахер тоже не закрывал двери, и его посетители в ожидании своей очереди лениво разглядывали прохожих. Кухарки с полными сумками покупок возвращались с рынка, няни катили коляски в сторону скверов, степенно взяв друг друга под руку и поглядывая на витрины магазинов, прогуливались дамы. Цветочницы и торговки спаржей, усевшись на корточки возле корзин, расхваливали товары или высматривали потенциальных клиентов. Разумеется, это была совсем не та публика, что когда-то давно наблюдала на рассвете за триумфальным возвращением Тамазины с коробками из магазина Прантам. Но и среди них хватало любопытных, которые с интересом наблюдали за нашей встречей, а значит, слухов наверняка не избежать. "Пусть смотрят", просто ответил Гвидо, сделав шаг ко мне и взяв меня за руку. Потом он поднёс мою руку к губам и поцеловал пальцы. Я почувствовала, как горят щёки, и меня бросило в дрожь. Вы замёрзли. Простите, что держу вас посреди улицы на самом ветру. Пойдёмте в кафе, вам нужно выпить чего-нибудь горячего. Надо сказать, я ещё ни разу в жизни не бывала в кафе, и теперь, пылая до кончиков ушей, надеялась поскорее юркнуть в один из внутренних залов, желательно самый уединённый. Да, там я бы осталась с ним наедине, но в тот момент я уже не боялась того, что он мог мне сказать. Главное было скрыться от прикованных к нам взглядов. Но Гвидо, миновав атриум хрустального дворца, где скучал за стойкой кассир и откуда можно было попасть в залы, провел меня на застекленную террасу и усадил за самый крайний столик на виду у всех прохожих. Потом подозвал официанта и заказал две чашки горячего шоколада со сливками и тарелку пирожных с кремом. «Так зачем же вы убежали?» — с укором повторил он. «Не окажись, я в тот момент у окна непременно бы вас упустил». «Мы не должны», — начала было я, но он перебил. «Нет, конечно, не упустил бы. Не дождавшись, я пришёл бы к вам домой, но сейчас я рад, что вы решились и сделали шаг навстречу. Не могу же я всю жизнь за вами гоняться». «Ничего, вот вернётесь в Турин, и гоняться за мной нужды не будет. Я так счастлив, что могу с вами поговорить. Я вам столько должен сказать. Сочувствую вашей утрате». Едва слышно прошептала я, склонившись над чашкой. «И спасибо, что прислали доктора Ричи. Не стоило беспокоиться. Приятно слышать, что девочка здорова. Но давайте не будем сейчас об этом. Времени у нас мало, завтра я должен уехать». Он снова взял мою руку вместе с зажатой в ней ложкой и, поднеся к губам, поцеловал. А после, так и не выпустив ее из своей руки, продолжал. «Не стану повторять, что намерения у меня самые серьезные, вы и сами должны были это понять». Я только хотел бы узнать вас получше, пообщаться с вами. Да и вам стоило бы узнать меня. Разумеется, с позволения вашей семьи, я сегодня же зайду им представиться. Семьи у меня нет, ответила я и тотчас же подумала о синьорене Эстер. Наверное, я могла бы их познакомить и надеяться, что она меня поймёт. Но не сегодня. Уж слишком быстро развивались события. "Жаль это слышать", сказал Гвидо. "Но вот и ещё одна причина для меня защищать и заботиться о вас". Сейчас, как это ни печально, я должна уехать, но мы ведь сможем переписываться. Пообещайте ответить, когда я вам напишу. Вот мой адрес в Турине. Обещаете? Как же я была благодарна ему за эту уверенность, что я вообще умею писать. И, разумеется, пообещала, хотя и едва слышным голосом. В ближайшее время я вернуться не смогу. Последний экзамен послезавтра, но защита диплома всего через 4 месяца, и профессор требует, чтобы я каждый день являлся на факультет. Зато потом я буду совершенно свободен. Бабушка хочет, чтобы я жил с ней на Виа Чезаре Батисте, но я против, особенно после того, как она выставила Кирику. Хорошо ещё, что у бедняжки было куда пойти. Спасибо щедрости дяди Урбано, он был хорошим человеком. Нет, палаццо дель Сорба не для меня. Бабушке много лет, она живёт в своём мире. Я могу попробовать её понять, но соглашаться с ней не готов и просто не вынесу жить с ней рядом. Я думал снять небольшую квартирку. Но давайте решим, когда я вернусь. квартирку? Нет, я я не не волнуйтесь, я буду жить там один до тех пор, пока пока вы, узнав меня получше, не согласитесь стать моей женой. Я разрыдалась. Слёзы капали в чашку с шоколадом, но взгляды прохожих с неподдельным интересом глазевших на нас сквозь стекло, будто в театре или зоопарке, меня больше не волновали. В уголке рта белело пятнышко взбитых сливок, но гви до нежно коснулся моей щеки лёгким как взмах крыла бабочки поцелуем, и оно исчезло. Когда я вернулась домой, Асунтина уже пришла из школы. Она сразу поняла, что я как-то неуловимо изменилась, что душа моя и всё моё существо стали иными. Я старалась этого не показывать, но мне казалось, будто я попала в другой мир и бродила между небом и землёй, ничего не замечая, словно во сне или в глупом романе. Случившееся утром между мной и Гвиду казалось лишь обманом чувств, плодом моих фантазий, ведь правды это быть не могло. Но кольцо, которое он мне дал, было реальным, настоящим. И стоило лишь поднести руку к груди, чтобы его коснуться. Гвиду надел это кольцо мне на палец за столиком в кафе. Ему хотелось, чтобы я носила его на левой руке и могла показать любому как доказательство как тонкий мост над разделявшей нас пропастью. Золотое с двумя небольшими камешками сапфиром и бриллиантом, оно досталось ему от матери, её подарок на конфирмацию. Девчоночье украшение ценное для него больше воспоминаниями, чем стоимостью, которая, однако, казалась мне привыкшей едва сводить концы с концами огромной. Сказать по правде, я испугалась, поскольку не готова была вот так открыто бросить вызов всему городу и его неписаным правилам. Причём бросить в одиночку вдали от Гвидо. Надену кольцо на палец, когда вы вернётесь из Турина, пообещала я, а до тех пор буду держать у самого сердца. И повесила на тонкую золотую цепочку ещё бабушкину, которую не снимая носила на шее. Там под сорочкой, скрытое от любопытных взглядов, оно будет в безопасности. Наверное, заметь о Сунтино кольцо, она бы поняла, что моя внезапная эйфория вызвана вовсе не исполнением её самого заветного желания. уж очень ей хотелось верить, что я ходила в больницу. мама выздоровела, воскликнула она, просияв. когда она вернётся, придётся ещё немного подождать и иметь терпение. салгала я и, представив свою радость, свою надежду на фоне ожидавшей её мрачной бездны, ощутила укол совести. ближе к вечеру я снова увиделась с гвидо. Мы с ним гуляли по платановой аллее. День был будним, а потому не слишком людным, одни только няни, мальчишки в матросских костюмчиках, гоняющиеся на самокатах, да нарядные девушки, играющие в сырцо. Мы долго разговаривали. Я прекрасно помню всё, что мы друг другу говорили, но предпочту сохранить эту тайну в своём сердце. Скажу только, что он не раз нежно поглаживал мои волосы и что с одной стороны робость моя постепенно отступала, С другой же я всё глубже осознавала собственное невежество, которое неуклюже пыталась скрыть. Но тем сильнее крепла во мне решимость стать лучше, учиться, заполнить зыяющие лакуны. Я очень хотела, чтобы ему ни при каких обстоятельствах не пришлось меня стыдиться. Вечером к виду повёл меня Ужиныйть в небольшую тратторию за городскими воротами. Я ещё ни разу в жизни не обедала и не ужинала на аллеях. Домой я вернулась поздно, сожалея о том, что Асунтини снова пришлось трапезничать в одиночку. И чтобы немного загладить вино, показал ей кольцо на бабушкиной цепочке. «А кто тебе его подарил?» «Один человек, который очень меня любит». «А что на палец не надела?» «Боюсь, украдут». «А оно дорогое?» Правда, Асунтина вряд ли смогла бы отличить бриллианты, сапфир от цветных стекляшек, которые видела на пальцах и шеях торговок из нашего квартала. «Если его в ломбард снести, сколько дадут?» «Я никогда не отнесу его в ломбард. Ты любишь этого человека больше меня?» «Да что ты такое говоришь, глупышка?» «Это совсем другое дело». А Сунтина вздохнула. Я не думала, что она настолько сентиментальна. Потом ей захотелось примерить кольцо, которое, разумеется, оказалось велико. Затем она решила, что не станет мне его возвращать. Мы в шутку немного поборолись, и в какой-то момент... Тонкая цепочка всё-таки оборвалась. Малышку я ругать не стала, сама виновата, не нужно было дразнить её кольцом. По правде сказать, я решила, что мне ещё повезло. Порвись цепочка где-нибудь по дороге кольцо могло незаметно выпасть, и я бы навсегда его лишилась. Лучше повесить на прочный шнурок. Жаль в тот момент в доме ничего подходящего не нашлось. В общем, когда Асунтина заснула, я залезла на стул и поцеловав кольцо, положила его в шкатулку желаний. На завтра я встала очень рано и вымыв лестницу отправилась на вокзал, чтобы попрощаться с Гвидо. Кольцо осталось в шкатулке. Я решила, что разумнее не носить его с собой, пока не найду достаточно прочного шнурка. Но Гвидо я ничего не сказала, только проводила до вагона первого класса. Его присутствие придавало мне уверенности, непринуждённости, о которых я прежде и мечтать не могла. Люди глазели на нас, Должно быть, несмотря на то, что я снова надела своё лучшее платье, принимали меня за горничную, сопровождающую багаж хозяина. Впрочем, некоторые из них нас всё-таки узнавали, и когда Гвиду гладил меня по щеке, касался моих волос, обнимал, целовал или утирал слёзы, громко отпускали езвительные комментарии, не скрывая удивления. Наверняка доложит обо всём вашей бабушке, заметила я. Но «Ну и пусть. Она всё равно рано или поздно узнает. Придётся ей смириться. Я бы, конечно, предпочла, чтобы это случилось, пока Гвидо оставался в городе, и мне не пришлось столкнуться с последствиями в одиночку. Но пути назад не было. Напишу, как только доеду. А вы отвечайте наложенным платежом, сказал он, потом взял мою руку и приложил туда, где билось сердце. Можете мне кое-что пообещать. Что? Когда я вернусь, давайте забудем все эти вы и прочие кивоки. Пора уже говорить друг другу ты. Обещаете? Непростое это дело, понимала я, но необходимое. Поэтому пообещал.